Глава 7. Благоразумие дает совет мудрости. В этот вечер преосвященный епископ в день, после своей обычной прогулки по городу, довольно долго оставался запершись у себя в комнате. Он был занят своим трактатом обязанности, к сожалению, оставшимся неоконченным. В восемь часов вечера он еще писал, когда госпожа Маглуар вошла по обыкновению, чтобы взять серебро из шкафчика над изголовьем. Минуту спустя епископ, чувствуя, что стол уже накрытый, что сестра, быть может, ждет его, захлопнул тетрадь, поднялся из-за письменного стола и вошел в столовую. Дверь в столовой, как мы говорили, отворялась прямо на улицу. Окно уже выходило в сад. Действительно, госпожа Маглуар оканчивала установку посуды и в то же время разговаривала с мадемуазель Батистин. На столе, придвинутом к топившемуся камину, горела лампа. В ту минуту, как вошел епископ, госпожа Маглуар что-то с жаром рассказывала своей госпоже. Речь шла о незапиравшейся двери дома. Дело в том, что госпожа Маглуар, закупая утром провизию, слышала, как говорили о каком-то подозрительном бродяге, появившемся в городе и который очень легко мог ночью проникнуть в дом. Поэтому, если полиция так беспечна, что не принимает никаких мер против подобного рода личностей, то следует самим обывателям быть благоразумными и покрепче и надежнее запирать свои двери и окна». Госпожа Маглуар нарочно подчеркнула последние слова но епископ, выйдя из своей холодной комнаты, уселся против горевшего камина и, очевидно, задумался совершенно о другом. Он не слышал ни одного слова из речи госпожи Маглуар. Она ее повторила. Тогда мадемуазель Батистин, желая удовлетворить госпожу Маглуар и вместе с тем не досадить своему брату, осмелилась робко заметить, слышите братец что говорит госпожа маглуар я кое что смутно слышал отвечал епископ потом обернувшись к старой служанке он положил руки на колени и подняв на нее свое ласковое и ясное лицо освещенное снизу пламенем камина прибавил ну что случилось что случилось нам разве грозит какая нибудь опасность тогда госпожа маглуар начала рассказывать свою историю сначала, преувеличивая события, сама того не замечая. По ее словам выходило, что появился какой-то злодей, от которого опасность грозит чуть ли не всему городу. Он было сунулся к лобару но тот его не принял. Его видели проходившим по бульвару Этот человек с мешком за плечами просто страшен. — В самом деле, — заметил епископ, — Это видимое внимание поощрило госпожу Маглуар. Ей показалось, что епископ готов заволноваться. И она с торжеством продолжала. — Да, ваше преподобие, это правда. В городе, наверное, в эту ночь случится какое-нибудь несчастье. Все это говорят, особенно при такой полиции. Жить в такой горной стране и даже не освещать улиц фонарями. Выйдешь, ты хоть глаз выкали. Я говорю, вашем преподобие, да и барышня со мной вместе. Я перебил ее барышни, я молчу. Все, что братец сделает, все хорошо. Но госпожа Маглуар сделала вид, что не заметила этого противоречия и продолжал Мы говорим, что наш дом совсем ненадежен. Если ваше преосвященство позволите, я сбегаю к слесарю и велю ему исправить все замки и задвижки. Он сделает это в одну минуту. Это необходимо сделать хоть на эту ночь, потому что дверь на улицу может открыть всякий, кто пожелает. Ведь это будет ужасно, особенно при вашей привычке отвечать «Войдите» всякому, кто бы ни постучался. К тому же, о господи, никто и спрашиваться не станет, а прямо в эту минуту в дверь сильно стукнули. «Войдите», — ответил епископ. Дверь отворилась быстро и широко, точно ее дернули сильно и решительно. Вошел человек. Мы уже знаем его. Это был тот самый путешественник, который не мог себе отыскать крова. Он вошел, сделал шаг вперед и оставил за собой растворенную дверь. Ранец был привязан у него на спине, в руках длинная палка, Выражение лица суровое, дерзкое, усталое и смелое. Огонь камина осветил его. Он был отвратителен. То было зловещее появление. Госпожа Маглуар с испугу не могла даже вскрикнуть. Она задрожала с головы до ног и остолбенела. Мадемуазель Батистин обернулась, взглянула на вышедшего и испуганно выпрямилась потом перевела взгляд на своего брата который сидел с невозмутимым и ясным лицом и мало помалу успокоилась епископ пристально глядел на вошедшего своими спокойными глазами в то время как он хотел вероятно задать первый вопрос незнакомцу этот последний опершись сразу обеими руками на свою палку обвел глазами комнату и сидевших в ней старика и двух женщин, и, не дожидаясь, чтобы епископ заговорил с ним, сказал громким голосом, «Вот что, меня зовут Жан вальжан я каторник, я просидел девятнадцать лет во строге. Четыре дня тому назад меня освободили, и я пробирался пешком в Фонтерлие, назначенное мне местом поселения». Четыре дня уже я иду из Тулона. Сегодня я сделал пешком двенадцать льев. Вечером я зашел в одну гостиницу, но меня оттуда выгнали из-за моего волчьего билета, который я предъявил в мэрии. Так и нужно было. Мне сказали, убирайся в одной и в другой. Никто не хотел приютить меня. Даже собака выгнула меня из своей конуры, точно она тоже человек. Она, должно быть, знала, кто я. Я вышел в поле под защиту звезд, но звезд не было. Я вернулся в город. На площади я улегся на каменные скамье, а какая-то добрая женщина указала мне на ваш дом и сказала, «Постучитесь туда». Я постучался. Что здесь такое? Гостиниц? У меня есть деньги. Сто девять франков и пятнадцать су который я заработал на каторге в течение девятнадцати лет. Я заплачу. Мне что? У меня деньги есть. Я ужасно устал. Двенадцать лье пешком. Я голоден. Хотите, чтобы я остался? — Госпожа Маглуар, — сказал епископ, — поставьте на стол еще один прибор. Человек сделал вперед три шага и остановился у лампы, горевшей на столе. — Позвольте, — проговорил он, как бы ничего не понимая. — Это не то. — Разве вы не слыхали? — Я каторжник, преступник. Я вернулся с галер. И он вытащил из кармана большой желтый лист бумаги и развернул его. — Вот мой паспорт. Желтый, как видите. Это-то и заставляет всех гнать меня отовсюду. Хотите прочитать его? «Я умею читать. Я выучился в Остроге. Там есть школа для желающих. Смотрите, вот что прописано в моем паспорте. Жан Вальжан, освобожденный каторжник, уроженец, но это вам все равно, просидел в Остроге девятнадцать лет. Пять лет за кражу со взломом, четырнадцать за четырехкратную попытку бежать. Это человек очень опасный. Вот, видите?» все меня выгнали от себя а вы разве хотите меня принять разве у вас гостиница вы дадите мне поесть и отдохнуть у вас имеется какой нибудь хлеб госпожа маглуар сказал епископ положите чистое белье на постель в молельне мы говорили уже о безропотном послушании этих двух женщин Госпожа Маглуар вышла, чтобы исполнить приказание. — Садитесь и согрейтесь, милостивый государь, — сказал епископ, обращаясь к Вальжану. — Сейчас нам подадут ужин, а вам в это время приготовят постель. Тут Жан Вальжан, казалось, все понял. Суровое и мрачное выражение лица сменилось вдруг удивлением, сомнением и радостью. И сделалось необыкновенным. Он стал бессвязно что-то болтать про себя, как сумасшедший. Как так это правда? Вы меня оставляете у себя, не выгоняете? Каторжника вы зовете, милостивый государь. Вы не говорите мне «ты». Поди прочь, собака, говорили мне всегда. Я был уверен, что вы меня выгоните, поэтому-то я и объявил тотчас же, кто я такой. О чудная женщина! указавшая мне ваш дом. Я буду ужинать, буду спать на постели, как все. Постель! Девятнадцать лет не спал я в постели. Вы в самом деле не гоните меня. Вы прекрасные люди. Впрочем, у меня есть деньги, я хорошо заплачу. Простите, господин трактирщик, как вас зовут? Я заплачу сколько хотите. Вы честный человек, ведь вы трактирщик, не правда ли? — Я здешний священник, — отвечал епископ. — Священник? — воскликнул Жан-Вальжан. — О, какой же вы прекрасный человек! В таком случае вам моих денег не нужно. Вы Приходский, не правда ли? Вон из той большой церкви. Впрочем, как я глуп в самом деле. Я сразу и не заметил вашей камеловки. Говоря таким образом, он снял со спины ранец, Положил его на пол, а палку поставил в угол. Потом спрятал в карман паспорт и сел. Монемуазель Батистин кротко смотрела на него. Он опять заговорил. — Вы очень человеколюбивы, батюшка. У вас нет презрения. Хороший священник — важное дело. — Так не нужно с меня платы? — Нет, не надо. Оставьте деньги у себя. Сколько у вас? Вы, кажется, сказали, сто девять франков и пятнадцать су, прибавил Вальжан. Сто девять франков, пятнадцать су. Во сколько это времени вы их заработали? В девятнадцать лет. Девятнадцать лет. И епископ глубоко вздохнул. «У меня еще сохранились все деньги сполна», продолжал гость. «В эти четыре дня я истратил всего-навсего» двадцать пять су которые я заработал помогаю разгружать телеги в грае так как вы оббат то я вам скажу что у нас есть священник во строге а раз я видел даже епископа его зовут Преосвященным, он приехал из марселя это вы знаете священник над всеми священниками я плохо рассказываю но я так мало знаю эти дела наши братья это плохо понимают Так вот, он посреди острога служил обедню, на аналой. На голове у него было что-то блестящее, золотое. На ярком южном солнце это просто горело. Мы стояли вокруг него с трех сторон, а против нас наведены были пушки с зажженными фитилями. Мы хорошенько и не видели, что там такое происходило. Он что-то говорил, но так как он стоял далеко от нас, то нам его не было слышно. «О, что значит, епископ!» Во время его рассказа епископ Мариэль встал и затворил дверь на улицу, которую вошедший оставил широко раскрытой. Вошла госпожа Маглуар. Она принесла и поставила на стол прибор. «Госпожа Маглуар», — сказал епископ, — «поставьте все как можно ближе к огню». И, обернувшись к гостю, прибавил. «Ночной ветер в Альпах очень холоден». «Вы, должно быть, очень озябли, милостивый государь!» Каждый раз, когда епископ своим ласковым и спокойным голосом произносил «милостивый государь», лицо Вальжана вспыхивало. Эти слова для каторжника тоже, что стакан воды для умирающего от жажды. Глубокое унижение жаждет уважения. Как тускло горит эта лампа, заметил епископ. Госпожа Маглуар поняла намек, пошла в спальню, принесла оттуда с камина серебряные подсвечники с восковыми свечами, зажгла их и поставила на стол. Вы очень добры, батюшка, начал Жан Вольжан. Вы меня не презираете. Вы принимаете меня в своём доме. Вы зажигаете для меня свечи. А я между тем «Ничего не скрыл от вас, рассказал вам, какой я несчастный человек!» Епископ тихо тронул его за руку. «Вы могли бы и не говорить мне, кто вы такой», — сказал он. «Здесь не спрашивают вошедшего, как его зовут, а спрашивают, не страдает ли он. Вы страдаете, вас мучат голод и жажда. Будьте желанным гостем. Не благодарите меня и не говорите, что вы в моем доме. Здесь никто не дома, кроме того, кто нуждается в убежище. Вам, случайному прохожему, я говорю, что вы здесь у себя более, нежели я сам. Все, что здесь, — ваше. Зачем мне знать ваше имя? К тому же еще до того, как вы мне назвали себя, я уже знал его. Гость широко раскрыл удивленные глаза. — В самом деле? — воскликнул он. — Да, — отвечал епископ, — вас зовут братом. — Знаете, батюшка, — вскричал Вальжан, — я был очень голоден, войдя к вам. Но вы так добры, что мне даже есть больше не хочется. Все прошло. Епископ посмотрел на него и сказал, — Вы много страдали? — О, -о, -о — воскликнул Жан Вальжан, — это красная куртка, ядро, привязанное к ногам. Доска вместо постели, зной, холод, работа, каторга, палочные удары, двойные кандалы из-за малейшего пустяка, карцер за всякое ничтожное слово, цепи даже больным в постели. О, собаки, собаки, и те счастливее! Девятнадцать лет! Мне теперь сорок шесть. И в конце концов желтый билет. Вот! Да, заметил епископ. «Вы вышли из гудоли скорби. Послушайте, если вы вышли из страданий, с мыслями ненависти и гнева против людей, вы достойны глубокого сожаления. Если же вы вынесли чувство всепрощения, мира и кротости, вы выше многих из нас». Между тем госпожа Маглуар подала ужин. По обыкновению он состоял из самых простых блюд – но на этот раз госпожа Маглуар прибавила к нему бутылку старого вина Лицо епископа приняло вдруг выражение веселости, свойственное гостеприимным натурам. «Скорее застал!» — проговорил он. Как и всегда, когда у него был кто-нибудь из гостей, он посадил его по правую от себя руку. Мадемуазель Батистин села налево. Епископ благословил трапезу, и по обыкновению собственноручно стал разливать суп. Пришедший начал есть с жадностью. Вдруг епископ воскликнул «Мне кажется, что на столе чего-то не хватает». Госпожа Маглуар накрыла только на три прибора. У епископа же было заведено, когда бывал кто-нибудь из гостей, выкладывать на стол все шесть серебряных приборов. Это было невинное хвастовство, полное очарования в этом доме, строгом и кротком, в одно и то же время, где бедность возводилась в достоинство. Госпожа Маглуар вышла, не говоря ни слова, и минуту спустя перед каждым из сидевших за столом на белой скатерти ярко выделялось блестевшее при огне серебро. После ужина епископ простился со своей сестрой, взял со стола оба зажженных подсвечника, дал один своему гостю и сказал, «Милостивый государь, я провожу вас в вашу комнату». Жан-Вальжан последовал за ним. Как известно, уже для того, чтобы попасть в молильню, надо было пройти через спальню епископа. В ту минуту, как они проходили через комнату, Госпожа Маглуар убирала серебро в шкафчик над изголовьем епископа. Это была ее последняя хозяйственная забота перед тем, как идти спать. Епископ устроил своего гостя в молельне. Там была приготовлена чистая и свежая постель. Гость поставил подсвечник на стол. — Ну, спокойной ночи, — сказал епископ. — Завтра утром до ухода. Вы выпейте стакан парного молока от наших коров. — Благодарю вас, батюшка, — отвечал гость. Едва он произнес эти простые, полные мира слова, как во всем существе его вдруг что-то точно перевернулось. Внезапно он сделал какое-то движение, которое повергло бы в ужас обеих женщин, если бы они могли его видеть. И теперь даже нам трудно было бы объяснить, что дало ему этот толчок. Было ли то предостережение или угроза? Повиновался ли он какому-то инстинктивному, бессознательному побуждению, неясному для него самого? Он вдруг обернулся к старику, скрестил руки и, устремив на него дикий взгляд, вскричал хриплым голосом так вы решительно оставляете меня у себя и даже укладываете спать чуть ли не рядом с собой. Но внезапно прервал себя и прибавил с улыбкой, в которой сквозило что-то чудовищное. Подумали ли вы хорошенько обо всем? Почему вы знаете, что я не убийца? Это касается Господа Бога отвечал епископ. Потом, строго шепча что-то губами, как человек, произносящий про себя молитву или говорящий сам с собой, он поднял два пальца правой руки и благословил стоявшего перед ним человека, который даже не наклонил головой Потом, не оглядываясь, тихо прошел в свою комнату. Проходя мимо аналоя, он склонил колено и произнес краткую молитву, что касается гостя то он очевидно был так утомлен что не воспользовался даже чистым бельем на своей постели. он ноздрей задул свечу как это делают каторжники и не раздеваясь бросился на кровать, где тотчас же уснул глубоким сном около полуночи жан вальжан Проснулся. Глава восьмая. Жан Вальжан. Несколько минут спустя все спало в маленьком домике. Жан Вальжан происходил из бедной крестьянской семьи. В детстве его грамоте не обучали. Когда он стал взрослым, он сделался чистильщиком садовых деревьев в Фавероле жан был задумчивого, но не грустного характера, что составляет особенность привязчивых натур. В общем, это был человек апатичный и незначительный, по крайней мере, с виду. Отца и мать он потерял в очень раннем возрасте. Мать умерла от молочной лихорадки, отец же, бывший также чистильщиком деревьев, убился до смерти, свалившись с дерева в каком-то саду. Из всей семьи у Жанны осталась одна только сестра, гораздо старше его, вдова с семью детьми, мальчиками и девочками. Эта сестра воспитала Жанна, и пока муж ее был жив, содержала своего младшего брата. Но муж умер. Старшему ребенку было восемь лет, самому младшему — год. Жанну Вальжан ушел в это время двадцать пятый год. Он заменил детям отца и таким образом, в свою очередь, стал помогать сестре. Делал он это просто, как будто выполняя долг, причем сохранил свою обычную угрюмость. Так прошла его молодость, полная тяжкого неблагодарного труда. Вечером он возвращался домой усталый и молча съедал свою похлебку. Часто, в то время как он ел, Сестра выбирала из его миски лучшие куски, чтобы отдать их кому-нибудь из своих детей. Он продолжал есть, низко склонившись над столом, и делал вид, что ничего не замечает. В начале лета он зарабатывал 18 су в день. Потом, когда кончилась уборка деревьев, он нанимался на жатву, на ферму или вообще куда-нибудь в качестве работника. Сестра его также работала, но что поделаешь, когда на шее семь человек детей. Это была печальная семья, которую мало-помалу окутывала и душила нищета. Однажды была очень суровая зима. Жан нигде не мог найти работы. В доме не оставалось ни куска хлеба, ни крошки в полном смысле слова, и семь человек детей. В один воскресный вечер мобер забо булочник на церковной площади, собирался уже ложиться спать, как вдруг услышал, что решетчатое окно в лавке с шумом зазвенело, и осколки стекол полетели на пол. Он вскочил туда как раз в ту минуту, как в разбитую раму просунулась чья-то рука, схватила лежавший на скамье хлеб и унесла его. и забо поспешно бросился на улицу. Вор удирал во все лопатки. и Изабо погнался за ним и поймал его. Вор, правда, бросил хлеб, но окровавленная рука облечила его. То был Жан Вальжан. Это случилось в 1795 году. Жана Вальжана обвинили на суде в краже со взломом ночью в жилом доме. У него нашли ружье, с которым он отлично справлялся и иногда охотился на чужих полях. Это еще больше повредило ему, и он был признан безусловно виновным. Его приговорили к пятилетней работе на галерах. 22 апреля 1796 года в Бесетре заковали большую партию арестантов. Жан Вальжан был в их числе. Один старый тюремщик, которому теперь уже девяносто лет, отлично помнит одного несчастного, прикованного к концу четвертой цепи в северном углу двора. Он, как и остальные, сидел на земле. Казалось, он ничего не понимал в своем положении, кроме того, что оно нечто ужасное. Очень возможно, что в смутном мозгу этого темного человека оно рисовалось чем-то вопиющим пока ему заклепывали на затылке железный ошейник. Он плакал, заливался горючими слезами, которые душили его, так что он не мог произнести ни слова, и только порою вырывались восклицания «Я был чистильщиком деревьев в Фавероле». Потом, продолжая рыдать, он семь раз поднял свою правую руку, как бы прикасаясь к семи невидимым головкам. И только по этому жесту можно было догадаться, что то, что он совершил, имело целью накормить и согреть семерых крошечных детей. Его отправили в Тулон. Он прибыл туда спустя 27 дней на телеге с цепью на шее В Тулоне его переодели в красную куртку. Все прошлое его исчезло, даже самое имя было забыто. Он не назывался более Жан-Вальжан, а номер 24-601. Что стало с его сестрой? Что стало с детьми? Кому до этого было какое дело? Куда деваются листья срубленного под корень дерева? Сам Жан-Вальжан забыл о них через несколько лет. В сердце, где была рана, сделался рубец. Вот и все. Раз только за все время своего пребывания в Тулоне, даже Жанны мельком дошли слухи о его сестре. Это было в конце четвертого года его заключения Говорили тогда, что она ушла в Париж. Тот, кто ее видел, застал при ней одного только ребенка, самого младшего, которому было тогда лет семь. Куда девались остальные шесть, неизвестно. Она работала в какой-то типографии, где складывала листы бумаги и жила в страшной нищете. Это было последнее известие, полученное Жаном. С тех пор он никогда больше ничего не слыхал о ней, и во все продолжение этой грустной драмы вы не встретите ее больше на страницах этой книги. В конце четвертого года наступила очередь Жана Вальжана бежать из тюрьмы. Товарищи помогли ему, как это всегда делается в этих скорбных местах. Он убежал. Два дня блуждал он на свободе в полях, если можно назвать свободой положение травленного зверя. Ежеминутное оглядывание, трепет перед малейшим шумом, страх перед всем, перед крышей жилья, перед прохожим, перед собачьим лаем, скачущей лошадью, перед боем часов перед наступающим днем, потому что светло, перед опускающейся ночью, потому что темно, боязнь большой дороги, тропинки, кустарника, даже сна. Вечером на второй день его поймали. Тридцать шесть часов он не ел и не спал. Морской суд за это преступление приговорил его еще к трём годам каторги, что составило, следовательно, восемь лет. На шестой год заключения опять пришла его очередь бежать. Он воспользовался ею, но опять безуспешно. Его не оказалось на перекличке. Дали сигнал из пушки, и ночью обход нашел его спрятавшимся под кормою строившегося корабля. Он оказал сопротивление стражи Бегство и бунт. Это предусмотрено законом и увеличивает наказание еще на пять лет. Причем два года преступник носит двойные кандалы. Всего тринадцать лет. На десятом году опять очередь. Он опять бежал и опять неудача. Надбавка три года. Итого шестнадцать лет. Наконец это было, кажется, в конце тринадцатого года он попытался бежать в последний раз но был пойман после четырехчасового отсутствия. За эти четыре часа ему прибавили три года. Девятнадцать лет. В октябре 1815 года он был освобожден. Он вступил в тюрьму в 1796 году за то, что разбил стеклянную раму и стащил хлеб. Жан-Вальжан вошел в тюрьму с трепетом и рыданиями. Он вышел оттуда бесстрастным. Он вошел туда в отчаянии, вышел мрачным. Что произошло в этой душе? Попытаемся объяснить это. Глава девятая. Глубина отчаяния. Это был, как мы уже говорили, человек тёмный, но не дурак. В нём светилась искра природного ума. Несчастье, которое есть своего рода просветление, раздуло эту искру, теплившуюся в его душе. Под палочными ударами, под тяжестью цепей, в тюрьме, изнемогая от труда под палящим солнцем ссылки, на жёстком ложе каторжника, Он погрузился в самого себя и предался раздумию. Он создал себе в глубине своей совести собственный суд и предстал перед ним как обвиняемый. Он понял, что наказан недаром. Он сознался, что совершил насильственный и предосудительный поступок. Быть может, если бы он просто попросил хлеба, ему бы в нем не отказали. Во всяком случае, следовало бы дождаться милостыни или работы. В сущности, ведь редко случается, чтобы умирали с голоду в буквальном смысле слова. К тому же, к счастью или к несчастью, человек так создан, что может много и долго страдать нравственно и физически, все оставаясь в живых. Надо было иметь терпение. Это было бы даже лучше для маленьких детей. И он, несчастный, сотворил страшную глупость, думая избавиться от нищеты посредством воровства. Во всяком случае, дурной выход из нищеты – дверь, ведущая к позору. Он сознался, что был виновен. Потом он спросил себя, он ли один виновен в этой роковой истории? Не ужасно ли прежде всего то, что он рабочий, не имел работы? Он такой трудолюбивый, нуждался в насущном хлебе? И затем, раз он сознался в совершенном проступке, не было ли жестоко и бесчеловечно наложенное на него наказание? Не ли жестокость со стороны общества обрушиваться так строго и беспощадно на одного из своих членов, обделенного судьбой при случайном распределении благ и заслуживающего вследствие этого еще большего снисхождения? Остановившись над этими вопросами, он обвинил общество и осудил его. Он приговорил его к своей ненависти. Он обвинил его в своей тяжкой судьбе и, быть может, когда-нибудь потребует у него в этом отчета. Он был глубоко убежден, что вред, нанесенный им обществу, далеко не соответствует вреду, который общество причинило ему. И если его наказание не было полной несправедливостью, то оно по меньшей мере было беззаконием. И Жан-Вальжан глубоко негодовал, дойдя до такого заключения. Ему оставалось одно только оружие – ненависть. Он отточил его во строге и унес с собой на волю. В Тулоне была школа для каторжников. В ней обучались грамоте желающие. Жан-Вальжан был из тех, кто желал учиться. Сорока лет он научился читать, писать и считать. Он чувствовал, что, развивая свой ум, он усиливал свою ненависть. В некоторых случаях знание и свет служат орудиями зла. Итак, в течение девятнадцати лет страданий и рабства Эта душа возвышалась и падала в одно и то же время. Одной стороной она вступала в свет, другую погружалась во мрак. Жан Вальжан, как видно из сказанного, от природы не был дурным человеком. Он был еще хорошим, когда прибыл в Острог. Тут он осудил общество и почувствовал, что становится злым. Мы должны прибавить еще, что Жан Вальжан обладал необыкновенной физической силой, которой не было равной среди остальных каторжников. На работе он стоил четверых, на спине он поднимал невероятные тяжести. Его ловкость превосходила его силу. Вскарабкаться на гладкую стену, на крышу, ему ничего не стоило. Говорил он мало, никогда не смеялся. Нужно было что-нибудь особенное, что вызвало бы у него... Раз или два в год – мрачный смех каторжника, звучащий как эхо демонского хохота. При взгляде на него казалось, что он вечно созерцает нечто ужасное. Он действительно был чем-то поглощен. Иногда посреди работы на галерах он останавливался. Он начинал думать. Его рассудок, уже более зрелый и пробужденный, чем прежде, вдруг возмущался. Все, что с ним произошло, казалось ему тогда бессмысленным. Все, что его окружало, становилось невыносимым. Он говорил себе, это сон. Он взглядывал на надсмотрщика, стоявшего в нескольких шагах от него, и тот представлялся ему привидением. Вдруг его привидение ударяло его палкой. Видимая природа едва существовала для него. Можно с уверенностью сказать, что для Жана Вальжана не существовало ни солнца, ни прекрасных летних дней, ни ясного неба, ни весны. Не знаю, какой свет озарял его душу. Из года в год душа эта медленно и роковым образом иссыхала. Сохло сердце, высохли глаза. Когда он вышел из-за строга, то было ровно девятнадцать лет, как он не пролил ни единой слезы.